Глава 6. Задействуйте свои сильные стороны. Активация сильных сторон личности при условии того, что мы не перестанем уважать и переосмысливать пережитый трудный опыт, не умаляя его значения, может оказаться невероятным подспорьем на пути к исцелению от последствий утраты или травмы. При этом многие из нас даже не догадываются, в чем заключается их сила. Если вас сегодня спросят, каковы ваши сильные качества, что вы скажете? Подумайте над ответом на этот вопрос, прежде чем слушать эту главу. Попробуйте выполнить это упражнение, не пытаясь дать себе оценку. Неважно, что вы чувствуете, думая над ответом. Многим людям нелегко ответить на этот вопрос, или же они попросту об этом не задумываются. Теперь укажите, какие из перечисленных вами понятий относятся к следующим категориям. Таланты. Сферы, в которых вы преуспели, игра на музыкальном инструменте, вид спорта, кулинария и тому подобное. Интересы. Занятия, которые приносят вам удовольствие, гражданский активизм, музыка, политика, психология, медицина и тому подобное. Навыки. Особые умения, которыми вы обладаете, владение иностранными языками, черный пояс по карате и тому подобное. Ресурсы, внешние источники поддержки, хорошая работа, высокая заработная плата и тому подобное. А может быть вы и вовсе оставили это поле пустым и не смогли припомнить ни одной своей сильной стороны? Можно ли назвать что-нибудь из перечисленного сильной стороной характера? Все эти положительные качества, таланты, интересы, навыки, ресурсы могут быть важными источниками самореализации, а сильная стороны характера – стать мощными катализаторами преодоления стресса. Как сказал Райан Немец, директор глобальной некоммерческой организации Институт характера VIA, которая занимается популяризацией научных и практических знаний о сильных чертах характера. Талант можно зарыть в землю, Навыки растерять, ресурсы истратить, но наши сильные стороны характера формируются, развиваются и, соединяясь с другими положительными качествами, вносят вклад в общее благо. А теперь обсудим сильное свойство личности и общепринятую классификацию, которая поможет лучше их понять, развить в себе и осознанно применять в повседневной жизни. Описание сильных качеств добродетелей. В начале 21 века в рамках одного из наиболее значимых проектов на заре развития позитивной психологии коллектив из 55 ученых во главе с покойным доктором Кристофером Питерсоном в течение трех лет работал над созданием общего перечня сильных сторон характера и добродетелей, применимого для разных возрастов, полов и культур земного шара, народов 52 стран от Кении и Северной Гренландии до Запада. В современной позитивной психологии книга Мартина Селигмана и Кристофера Питерсона «Сильные стороны характера и добродетели. Руководство и классификация» играет такую же ключевую роль, как диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам в области психиатрической диагностики. В книге перечислены 24 сильные стороны характера, распределенные по шести категориям добродетелей. Классификация сильных сторон характера и добродетелей по версии Института Характера VIA. 1. Мудрость и знания. Когнитивные качества, помогающие получать и использовать знания. Креативность. Нестандартное мышление, и изобретательность. Умение находить новые решения и концепции подразумевает оригинальность, генерирование новых необычных идей и моделей поведения и адаптивность, Идеи полезны и способны изменить жизнь к лучшему. Любопытство. Интерес, поиск нового, открытость опыту. Интерес к приобретению опыта ради опыта. Естественная тяга к знаниям, поиску ответов, участию в новых экспериментах, освоению новых областей. Здравый смысл. Критическое мышление, непредвзятость. Склонность к глубокому анализу вещей и всестороннему их изучению – Отсутствие привычки делать поспешные выводы, открытость и готовность к перемене точки зрения при наличии разумных доводов и доказательств, умение справедливо оценивать достоверность информации. Любовь к знаниям, желание осваивать новые навыки, темы, области знаний в учебных заведениях или самостоятельно, тесно связано с любопытством, но характеризуется желанием систематически обновлять собственную базу знаний. Объективное восприятие, мудрость, умение дать другим людям мудрый совет, объяснить мир таким образом, что он становится понятнее для вас самих и окружающих. Второе, мужество, эмоциональная сила, подразумевающая проявление воли для достижения целей перед лицом трудностей или противодействия, внутреннего или внешнего. Храбрость, смелость, умение противостоять угрозам, испытаниям, трудностям и боли, Отстаивать то, что человек считает правильным, невзирая на возражения. Готовность действовать по убеждениям, даже если они непопулярны, подразумевает, среди прочего, физическую храбрость. Честность, искренность, прямота. Готовность говорить правду, искренне заявлять о своей точке зрения и действовать прямо. Готовность брать на себя ответственность за собственные чувства и поступки. Отсутствие притворства. Целеустремленность, упорство, трудолюбие стремление довести начатое до конца, верность плану, невзирая на обстоятельства, выполнение задач с удовольствием. Жажда жизни, жизненная сила, энтузиазм, бодрость, энергия, энергичность и вовлеченность, стремление вкладывать душу в любое дело, проживать жизнь как приключение. Третье, человеколюбие, межличностное качество, предполагающее поддержку и принятие окружающих. Доброта, щедрость, забота, внимание к людям, сострадание, альтруизм. Совершение добрых поступков для окружающих, помощь людям, забота о ближних. Любовь, способность любить, быть любимым, принимать любовь. Умение ценить близкие отношения с другими людьми, особенно те, которые основаны на взаимной любви и заботе. Близость с людьми. Социальный интеллект, эмоциональный интеллект, личный интеллект – Понимание своих и чужих мотивов и чувств, умение выбрать оптимальную модель поведения в различных ситуациях, способность найти подход к окружающим. Четвертое. Справедливость. Базовое качество, лежащее в основе здорового общества. Непредвзятость. Соблюдение принципов честности и справедливости в отношении всех людей. Способность принимать объективные решения, свободные от предрассудков. Готовность давать людям равные возможности. Организаторские способности – умение убедить свою группу в необходимости выполнить задачу, сохраняя хорошие отношения со всеми ее участниками, организация совместной деятельности и контроль результатов. Командная работа – гражданская позиция, социальная ответственность, верность. Эффективная работа в составе группы – способность работать в команде, умение вносить вклад в общее дело. Пятое – сдержанность. Качество, не дающее впадать в крайности. Умение прощать, милосердие. Готовность простить тех, кто нарушил общепринятые правила и нормы. Принятие чужих недостатков. Умение дать людям второй шанс. Отсутствие мстительности. Смирение, скромность. Умение доказывать не словом, а делом. Способность не преувеличивать свои достоинства. Благоразумие, осмотрительность в принятии решений стремление избегать неоправданных рисков, умение воздерживаться от слов и поступков, о которых можно пожалеть. Саморегулирование, самоконтроль, способность контролировать свои чувства и поступки, организованность, умение соразмерять свои желания и эмоции. Шестое. Трансцендентность, качество, отвечающее за связь с Вселенной и придающее жизни смысл. Умение ценить красоту и совершенство, Восторг, удивление, восхищение. Умение замечать и ценить красоту, совершенство и или мастерство в различных сферах, включая природу, искусство, математику, науку и повседневные события. Благодарность. Способность видеть хорошее в мире, чувствовать благодарность, готовность выражать ее. Надежда. Оптимизм, взгляд в будущее, направленность на будущее. Вера в светлое будущее, активное действие для его приближения, убежденность в том, что человек может быть творцом своего будущего. Чувство юмора, веселость, любовь к смеху и шуткам, умение заставить других улыбаться и видеть светлую сторону событий, остроумие, Духовность, религиозность, вера, предназначение. Четкое представление о высшей цели и смысле существования Вселенной, понимание собственного места в большом мире, Наличие убеждений о смысле жизни, которые определяют линию поведения и дают утешение. Перечисленные сильные стороны представляют собой черты характера, которые не только играют важную роль в самореализации личности, но и вносят вклад в общее благо. Каждый человек обладает уникальным набором этих качеств, влияющих как на него самого, так и на его поступки. Каждая сильная черта характера имеет свое предназначение в жизни. Они не подчинены друг другу, кроме того, сильные стороны не определены раз и навсегда, они могут меняться под влиянием внешних обстоятельств по мере развития и роста. Но есть и высшее качество. Уникальные сильные стороны, которые наиболее тесно связаны с нашей истинной сущностью и выходят за рамки познаваемого, именно они образуют ключевые грани личности. Хотя не существует фиксированного количества уникальных сильных качеств, заложенных в человеке, Принято считать, что у каждого из нас их может быть в среднем от трех до семи, иногда даже до девяти. Сильные стороны мотивируют нас изнутри, воодушевляют, помогают преодолевать жизненные трудности и травмы. За счет них происходит укрепление менее выраженных качеств, которые проявляются не столь естественно, но все же присутствуют в характере и поддаются совершенствованию. Эти менее сильные стороны вовсе не обязательно являются слабостями. По мнению немца, нашему обществу остро не хватает осознанности в области сильных сторон характера, и эта слепота может выражаться в четырех различных формах. Первая. Общая неосведомленность о сильных сторонах личности. В начале этой главы вы, возможно, на собственном опыте почувствовали, как нелегко многим людям определить свои сильные стороны. В нас просто не воспитывают привычку задумываться о собственных лучших качествах. Надеемся, что деятельность таких организаций, как Институт характера VIA и Character Lab, скоро изменит ситуацию. Результаты их работы проникают в школьные программы и становятся частью культуры во всех странах мира. Пока же воспользуемся возможностью изучить признаки сильных сторон личности, Чтобы повысить собственную осведомленность и начать анализировать свое поведение и поведение окружающих в ином ключе. Вторая непонимание роли сильных сторон личности. По данным одного исследования, около двух третей опрошенных не задумывались о своих сильных качествах и их роли в повседневной жизни. И даже те, кто смог дать ответ на вопрос: каковы ваши сильные стороны, как правило, выражались неопределенно, или перечисляли таланты, навыки, интересы, либо ресурсы. Большинство из нас не видит связи между особенностями характера и своими достижениями, целями, ценностями и способностью преодолевать испытания. Третье. Склонность воспринимать сильные стороны личности как нечто обычное, не исключительное. Даже когда мы способны распознать свои сильные стороны и рассказать о них, мы тут же их маскируем, принимаем как должное. Конечно, я люблю своих близких, но ведь в этом нет ничего особенного. Однако исследования показывают, что из сильных качеств почти всегда можно извлечь дополнительную пользу, например, применить их в трудных обстоятельствах или для достижения конкретной цели. Разумеется, все мы только выиграем от использования сильных сторон в работе, дома и в ситуациях, когда нужно справиться со стрессом в повседневной жизни. Четвертое. Злоупотребление сильными сторонами. Важно учитывать, что злоупотребление сильными сторонами или использование их в неподходящей ситуации чревато негативными последствиями. Сильные черты характера не просто тупой инструмент, которым можно не глядя размахивать направо и налево. Необходимо помнить о золотой середине, правильном сочетании сильных сторон, меры их использования и обстоятельств, которые способны принести пользу как нам самим, так и окружающим. Далее мы в сжатом виде. Приведем примеры недостаточного, чрезмерного и оптимального применения сильных сторон характера. К примеру, если бы Джардин, сообщая пациенту о неизлечимой болезни, пустила в ход чувство юмора, ее поведение сочли бы бестактным и крайне неуместным. Очевидно, даже в применении сильных сторон главное не переусердствовать. Сильная черта характера. Умение ценить красоту и совершенство. Недостаточное использование. Неумение осознавать и замечать красоту, рассеянность, функционирование на автопилоте. Чрезмерное использование, снобизм, перфекционизм. Оптимальное использование, умение удивляться и испытывать восторг, восхищаться совершенством, ценить хорошее качество в других людях. Сильная черта характера, храбрость. Недостаточное использование, трусость. Боязнь показать свою уязвимость, действовать решительно или отстаивать свои интересы и убеждения. Чрезмерное использование. Рискованное, безрассудное, дерзкое, самоуверенное поведение. Оптимальное использование. Умение взглянуть в глаза своему страху, противостоять трудностям, смелость и готовность отстаивать свои убеждения. Сильная черта характера. Креативность. Недостаточное использование. Конформизм банальность мышления, шаблонность. Чрезмерное использование – хаотичное, эпатажное, вызывающее поведение. Оптимальное использование – изобретательность, своеобразие, уникальность мышления. Сильная черта характера – любопытство. Недостаточное использование – отсутствие интереса, апатия, скука, увлеченность самим собой. Чрезмерное использование – навязчивость, назойливость, вмешательство не в свое дело. Оптимальное использование – любовь к познанию нового, постижению сути вещей и явлений, исследовательская жилка. Сильная черта характера – непредвзятость. Недостаточное использование – подверженность предрассудкам, безнравственность, самодовольство. Чрезмерное использование – отстраненность, рассеянность, равнодушие, нерешительность. Оптимальное использование – Готовность дать всем равные возможности бороться за справедливость, наличие морального компаса. Сильная черта характера – умение прощать. Недостаточное использование – мстительность, жестокость, злопамятность, обидчивость. Чрезмерное использование – неумение постоять за себя, бесхребетность. Оптимальное использование – способность отпустить обиду и идти дальше. Умение дать людям второй шанс – самоуважение сильная черта характера благодарность недостаточное использование вседозволенность неблагодарность грубость самовлюбленность чрезмерное использование стремление понравиться изворотливость склонность рассыпаться в благодарностях оптимальное использование умение выражать благодарность видеть светлую сторону чуткость сильная черта характера честность недостаточное использование Склонность к лжи и обману, неискренность, нечестность. Чрезмерное использование, самодовольство, бесцеремонность, великодушие на показ. Оптимальное использование, искренность, стремление добраться до истины и рассказать правду окружающим, отсутствие притворства. Сильная черта характера, надежда. Недостаточное использование, склонность впадать в отчаяние, пессимизм, склонность к жизни прошлым, цинизм. Чрезмерное использование, оторванность от реальности, безрассудный оптимизм, витание в облаках, взгляд на мир через розовые очки. Оптимальное использование, оптимизм, вера в светлое будущее, настрой на положительный результат. Сильная черта характера ⁇ смирение. Недостаточное использование, высокомерие, хвастливость, самовлюбленность. Чрезмерное использование ⁇ склонность к самоуничижению, угодливость. Неуверенность в себе. Оптимальное использование ⁇ трезвая самооценка, скромность, осознание своих слабых сторон, внимание к окружающим. Сильная черта характера ⁇ чувство юмора. Недостаточное использование ⁇ категоричность, отсутствие чувства юмора, чрезмерная серьезность, зажатость, сдержанность. Чрезмерное использование ⁇ бестактность, агрессивность, оторванность от реальности. Оптимальное использование, умение веселиться и шутить, непринужденное поведение, ироничность. Сильная черта характера, здравый смысл. Недостаточное использование, непоследовательность, наивность, консервативность, легковерие. Чрезмерное использование, несговорчивость, ограниченность, нерешительность, отсутствие собственного мнения. Оптимальное использование, аналитическое мышление, широта взглядов, последовательность, внимательность к деталям, рациональность. Сильная черта характера – доброта. Недостаточное использование – злобность, жестокость, равнодушие, эгоизм, черствость. Чрезмерное использование – склонность к чрезмерной опеке окружающих и сосредоточенность на других людях. Оптимальное использование – заботливость по отношению к себе и другим, внимательность – способность сострадать другим и себе, дружелюбие. Сильная черта характера – организаторские способности. Недостаточное использование – пассивность, уступчивость, конформизм. Чрезмерное использование – авторитарность, склонность командовать и контролировать признание правильным только своего мнения. Оптимальное использование – умение положительно влиять на окружающих, организовывать людей, вести за собой. Сильная черта характера — любовь. Недостаточное использование — отстраненность, изолированность, замкнутость, опустошенность, одиночество, холодность. Чрезмерное использование — чрезмерная впечатлительность, сентиментальность, угодливость. Оптимальное использование — сердечность, способность к близким отношениям, великодушие. Сильная черта характера — любовь к знаниям. Недостаточное использование — Самодовольство, отсутствие интереса к миру, удовлетворенность имеющимися знаниями. Чрезмерное использование. Убежденность в собственной эрудиции, высокомерие. Оптимальное использование. Стремление к поиску информации, тяга к постоянной учебе. Сильная черта характера. Объективное восприятие. Недостаточное использование. Поверхностность, легковесность, глупость. Чрезмерное использование отстраненность, властность, высокомерие. Оптимальное использование – мудрость, чуткость, чувствительность, способность принимать различные точки зрения. Сильная черта характера – целеустремленность. Недостаточное использование – лень, беспомощность, отсутствие мотивации. Чрезмерное использование – упрямство, склонность к зацикливанию на одной идее, неумение отпускать проблемы. Оптимальное использование стремление довести начатое до конца, хваткость, настойчивость, трудолюбие. Сильная черта характера благоразумие. Недостаточное использование безрассудство, необдуманность действий, беспечность, легкомыслие. Чрезмерное использование чопорность, ханжество, несговорчивость, скрытность. Оптимальное использование осмотрительность стремление к планированию, целеустремленность, умение управлять рисками. Сильная черта характера – саморегулирование, недостаточное использование, склонность к самоуправству, импульсивность, нехватка дисциплины, рассеянность. Чрезмерное использование – скованность, зажатость, одержимость навязчивой идеей. Оптимальное использование – способность управлять своими слабыми сторонами, дисциплинированность, вдумчивость сосредоточенность. Сильная черта характера – социальный интеллект. Недостаточное использование – непонятливость, невежество, рассеянность, бестолковость, бесчувственность. Чрезмерное использование – склонность умничать, делать псевдопсихологические заключения, чрезмерная чувствительность. Оптимальное использование – умение найти подход к окружающим, сообразительность, высокий эмоциональный интеллект, склонность к эмпатии. Сильная черта характера – духовность. Недостаточное использование – нигилизм, непонимание своего предназначения, ценностей, смысла жизни. Чрезмерное использование – склонность поучать окружающих и обращать их в свою веру, фанатичность, представление о собственной непогрешимости. Оптимальное использование – благочестие, стремление к осмысленному существованию, нравственность. Сильная черта характера. Командная работа, недостаточное использование, индивидуализм, служение только собственным интересам. Чрезмерное использование, склонность к стадному мышлению и слепому подчинению, зависимость от окружающих, отсутствие собственной позиции. Оптимальное использование, склонность к активному участию в общественной жизни, умение держать слово, социальная ответственность, готовность к сотрудничеству. Сильная черта характера. Жажда жизни. Недостаточное использование. Пассивность. Усталость от жизни. Утрата интереса к ней. Чрезмерное использование. Гиперактивность. Назойливость. Оптимальное использование. Энтузиазм. Активность. Энергичность. Живость. Райан Немец подчеркивает, что очень важно объединять сильные стороны характера с осознанностью. Именно это, по его мнению, позволяет научиться их видеть и эффективно использовать в повседневной жизни. Вот что он пишет в своей ключевой работе ⁇ Осознанность и сильные стороны характера ⁇ Практическое руководство к процветанию. Выражаясь простым языком, осознанность открывает дорогу к лучшему пониманию себя, а в начале пути стоят как раз сильные стороны характера, ведь это и есть мы сами, наше ядро и наша суть. Осознанность способствует самосовершенствованию и росту, а использование ключевых качеств характера – это и есть рост. Для реализации своей идеи немец разработал восьминедельную программу определения сильных сторон на основе практики осознанности, которая успешно применяется в более чем 50 странах мира. В этой аудиокниге мы научим вас определять и учитывать сильные стороны характера, свои и чужие экспериментировать и находить им новое применение, а также выявлять сильные стороны в себе и в окружающих. Узнайте свои сильные стороны. Задание. Первое. Начнем это упражнение с попытки освоить термины для описания сильных сторон, представленных в классификации сильных сторон характера и добродетелей Института характера VIA. Вдумчиво переслушайте несколько раз наш рассказ о шести добродетелях и двадцати четырех сильных качествах с синонимами и определениями. Начните употреблять эти слова в повседневной жизни, запишите их, используйте в разговорах с окружающими. Чем свободнее мы будем владеть языком сильных сторон, тем легче будет заметить их в себе и в других людях и применять в реальной жизни. Встретились ли вам при анализе сильные качества, которые, как вам кажется, являются для вас ключевыми, то есть индивидуальными сильными сторонами. Чтобы понять это, спросите себя, оставался бы я собой без этой черты характера. Второе. Анкета Института характера VIA отличный способ проверить, в каком объеме у вас присутствуют перечисленные 24 качества. Чтобы заполнить ее, зайдите на сайт viacharacter.org и нажмите «Пройти бесплатный опрос». Зарегистрируйтесь на сайте Института Характера VIA и создайте свою учетную запись. Выберите версию опроса для взрослых и ответьте на все вопросы. Примечание. Когда вы ответите на все вопросы, автоматически появятся пять основных сильных сторон. Чтобы узнать результаты по всем 24, нажмите «Показать все сильные стороны». Задумайтесь, не хочется ли вам поскорее прочесть о своих ключевых сильных сторонах, пропустив информацию о наименее выраженных? Если да, вы не одиноки. Помните, нам свойственно уделять повышенное внимание потенциальным угрозам и негативным факторам окружающей среды. Не забывайте, что наименее выраженные сильные стороны — это не слабости. Способны ли вы беспристрастно осознать все свои сильные стороны даже те, что находятся внизу списка. Третье. Пройдя опрос Института Характера VIA и получив результаты, проанализируйте первые 10 пунктов, задайте себе следующие вопросы. На каком месте находятся те качества, которые я считал возможными индивидуальными сильными сторонами? Входят ли они в первую десятку? Легко ли мне проявлять эти качества? Замечали ли эти сильные стороны мои близкие люди, родные и друзья? Как я применяю эти сильные стороны в различных ситуациях? К этому моменту вы, вероятно, уже обнаружили у себя от трех до 10 индивидуальных сильных качеств. Исследуйте свои сильные стороны. Задание. Изучив описание сильных сторон характера и выяснив, какие из 24 качеств присущи именно вам, проанализируйте одну из своих индивидуальных сильных сторон. Если так проще, можете выполнить это упражнение для каждой из них, но мы рекомендуем начать с самой сильной. Каким образом я выражаю это качество? Какие физические ощущения я при этом испытываю? Когда и где я применяю эту сильную сторону в повседневной жизни? Как я задействую это качество, если чувствую себя хорошо? Как я задействую это качество в моменты стресса? В каких ситуациях это качество выражается слишком сильно? В каких ситуациях это качество выражается недостаточно? Какую пользу это качество приносит мне и окружающим? А теперь повторите эти вопросы применительно к следующим пунктам своего списка. Следующий шаг – начать осознанно применять сильные стороны в повседневной жизни Сделать это можно двумя основными способами. Первый. Обращать внимание на сильные стороны, свои и чужие. Второе. Использовать сильные стороны по-новому. Обратите внимание на чужие сильные стороны. Задание. Усвоив, что такое сильные стороны, и проанализировав свои сильные качества, мы начинаем замечать их в себе и в других людях, а потом давать им имя, выделять среди прочих и определять конкретные модели поведения, через которые проявляются эти сильные стороны. Обнаружив сильные стороны в окружающих, например, когда друг дает совет, как вести себя в непростой ситуации на работе, мы можем отметить, что он умело использовал объективное восприятие и сказать «Ух ты, как замечательно тебе удается видеть ситуацию со всех точек зрения, ты такой мудрый». Очевидно, объективное восприятие — твоя сильная сторона. Умение замечать чужие сильные стороны дает массу преимуществ. Во-первых, указывая людям вслух на их сильные стороны, мы усиливаем положительный эффект от их использования. Об этом в упражнении «Смакуйте жизнь» в главе 8. А еще таким образом можно укрепить отношения и помочь партнеру лучше раскрыть свое идеальное «я». А это в упражнении «Статуя Давида» и вы в главе 5. Вы можете вызвать любопытство в окружающих и желание узнать, что такое индивидуальное сильное качество, если это понятие им пока не знакомо. Кстати, это может побудить интерес к познанию нового. Вспомните упражнение «Откройтесь новому» в главе 4. У вас появится возможность познакомить других людей с информацией о сильных сторонах. Можно, например, отправить им ссылку на опрос Института характера VIA, а потом обсудить результаты. В итоге вы не только распространите знания об этом очень важном концепте, но и сделаете так, что еще больше людей смогут говорить с вами на одном языке. Найдите новое применение сильным сторонам. Задание. В рамках серии рандомизированных, плацебо-контролируемых онлайн-исследований, участников попросили определить самую сильную черту своего характера и найти ей новое применение в повседневной жизни. Эксперимент продолжался всего неделю, и даже спустя полгода испытуемые отмечали улучшение настроения и снижение проявлений депрессии. Попытайтесь найти новый способ ежедневно применять свою самую сильную сторону в течение недели. На сайте Института Характера VIA представлено множество отличных рекомендаций, как по-новому использовать каждое из своих сильных качеств. Советы доступны после прохождения опроса. Краткий перечень рекомендаций мы приведем далее. Настройтесь на сознательное использование своих сильных сторон уже на этой неделе. Хотите перейти на новый уровень? Подумайте, как при помощи своей самой сильной черты укрепить менее сильную. Когда у вас возникнет проблема, устраните ее при помощи своей сильной стороны. В любой ситуации нужно учесть следующее. Релевантность. Нужно ли в данном случае задействовать сильную сторону? Конфликт. Какую из сильных сторон мне лучше использовать, особенно если для выполнения задачи подходит несколько? Специфика. Как воплотить сильную сторону в конкретные действия? А теперь вернемся к вопросу, с которого мы начинали эту главу. Каковы ваши самые сильные стороны? И почему? Запишите их. Новые способы использования сильных сторон. Умение ценить красоту и совершенство. Побудьте 20 минут в тишине и покое наедине с природой. Посетите картинную галерею, сходите на концерт или послушайте музыкальное произведение, которое принято считать шедевром. Отдайтесь впечатлением целиком и полностью. Задумайтесь, какой великий талант нужен, чтобы создать такое произведение искусства. Заведите дневник красоты. Пишите в нем о проявлениях прекрасного, с которыми встречаетесь в жизни. Храбрость. Вступите в разговор и подружитесь с новым, непохожим на вас человеком. Придумайте себе приключения или найдите новое хобби, которое давно хотели попробовать. Вспомните сферу деятельности, которая прежде вас пугала. Потренируйтесь эффективно справляться с этим страхом. Креативность. Напишите стихотворение или рассказ, эссе, Попробуйте сочинить песню или нарисовать картину. Приготовьте новое блюдо только из тех продуктов, которые у вас есть в данный момент. Если у вас возникает проблема, обозначьте ее. Найдите возможное решение и просчитайте последствия. Придайте обычному предмету, скрепке или зубочистке, особый глубокий смысл. Любопытство. Посмотрите вокруг, уделив особое внимание тому, чего раньше не замечали. Начните слушать новый подкаст на тему, с которой не знакомы. Попробуйте новое блюдо из другой культуры. Выберите новый маршрут до привычного вам пункта назначения и откройте для себя незнакомый район или новое место. Непредвзятость. Пригласите к участию в разговоре новичка, человека, который не входит в ваш привычный круг общения. Извинитесь перед человеком, которого обидели или неправильно поняли. Следите за тем, как вы общаетесь с людьми, имеющими разное положение или должность. Приложите сознательное усилие, чтобы относиться ко всем справедливо. Умение прощать. Вспомните о негативном событии или о своей обиде. Подумайте, какие возможности открылись вам после этого инцидента. Подумайте о человеке, который недавно обидел вас, и попробуйте поставить себя на его место. Пообещайте простить себя за недавнюю ошибку. Благодарность. Каждый день записывайте три вещи, за которые вы испытываете благодарность и указывайте почему. Сделайте все возможное, чтобы отблагодарить человека, который этого заслуживает, но, возможно, не получил должного признания. Поблагодарите кого-то письмом по электронной почте, смс-сообщением или стикером, прикрепив его к письменному столу или на рабочем месте адресата. Введите дневник благодарности, делайте в нем записи всякий раз, когда хотите сказать спасибо. Честность. Напишите стихотворение или нарисуйте картину, выражающую скрытой суть вещей. Всегда соблюдайте свои обязательства, не нарушайте договоренности с другими людьми. Проверьте себя, соответствуют ли ваши действия вашим намерениям и ценностям. Если нужно, скорректируйте их. Поговорите с человеком, от которого вы, возможно, что-либо скрыли, и расскажите ему правду. Надежда. Вспомните о своей недавней проблеме и придумайте одно-два реалистичных и оптимистичных решения. Вспомните или опишите случаи, когда вы активно пытались изменить ситуацию к лучшему для себя или для другого человека. Ставьте перед собой позитивные цели и представляйте, как преодолеваете препятствия. Смирение. В течение недели не хвастайтесь своими достижениями и внимательно следите, как изменятся ваши отношения с людьми. В разговорах обращайте внимание на то, сколько вы говорите по сравнению с собеседником. Если вы чаще говорите, чем слушаете, попробуйте изменить это и дать возможность другому человеку высказаться и поделиться своими мыслями. Признавайте свои ошибки и извиняйтесь, когда не правы. Попросите человека, которому доверяете, высказать свое мнение о том, в каких сферах вам нужно расти. Чувство юмора. Заведите дневник юмора. Каждый день записывайте забавное происшествие. Даже те, которые не заставили вас хохотать, а просто развеселили. Посмотрите комедийный фильм или сериал, почитайте комикс или юмористический блог, словом, найдите повод от души посмеяться. Шутите и дурачьтесь в компании другого человека. Здравый смысл. Посмотрите политическую программу на канале, мнение которого противоположно вашему, и постарайтесь сохранить объективность. Возьмите на себя роль адвоката-дьявола по вопросу, по которому вы придерживаетесь четкой позиции. Сохраните спокойствие, задавайте уточняющие вопросы. Дайте оценку событию в прошлом, которое вызвало у вас негативные эмоции, и придумайте несколько вариантов решений. Доброта. Положите монетки в чужой парковочный счетчик, где они закончились. Предложите привезти еды пожилой соседке. На этой неделе каждый день делайте доброе дело, например, займитесь волонтерской деятельностью, напишите добрые слова любимому человеку, позвоните престарелому или одинокому родственнику и тому подобное. Будьте добрее и мягче в разговорах и переписке. Организаторские способности. Возьмите на себя руководство деятельностью или проектом, активно интересуйтесь мнением команды, делегируйте задачи в соответствии с сильными сторонами членов вашей группы. Выступайте посредником в спорах между людьми, побуждайте их активно делиться своим мнением и находить решения. Обсудите с подчиненным оптимальное применение им в работе своих сильных сторон. Любовь. Напишите записку или сделайте сюрприз тому, кого любите и цените. Примите участие в важном деле вместе с любимым человеком, неважно, находитесь вы физически рядом или далеко друг от друга. Если вы видели, как другой человек задействовал свою сильную сторону, расскажите ему об этом. Подчеркните, как высоко вы это цените. Любовь к знаниям. Узнавайте каждый день пять новых слов. Организуйте или посетите оффлайн или онлайн-встречу группы по интересам книжного клуба. Скачайте приложение для изучения иностранных языков и начните учить новый язык. Воспользуйтесь ссылками на источники и данными в этой книге и прочтите новую книгу или научную работу. Примите участие в мастер-классе, онлайн-курсе или семинаре по теме, о которой вы хотели бы узнать больше. Объективное восприятие. Сосредоточьтесь и внимательно слушайте других, прежде чем высказывать свои идеи и соображения. Прочтите статью, написанную человеком с противоположным мнением, стараясь сохранять непредвзятость. Вспомните самых мудрых ваших знакомых. Подумайте о том, как бы они повели себя в трудной ситуации, схожей с вашей. Целеустремленность. Ставьте перед собой одну-две достижимые цели в день и представляйте себе препятствия. Которые могут возникнуть на вашем пути. Ищите способы их преодоления. Закончите какой-либо небольшой проект, который долго откладывали. Благоразумие. Прежде чем принимать поспешные и необдуманные решения, взвесьте варианты, запишите, чем придется пожертвовать, какую пользу принесет бездействие или каждое действие. Потом перечитайте написанное и примите наиболее рациональное решение. Саморегулирование. В стрессовой ситуации попробуйте сделать несколько вдохов и выдохов и прислушаться к ощущениям в теле, прежде чем спонтанно реагировать. Ежедневно ставьте перед собой цели, чтобы дисциплинировать себя, например, убрать квартиру, постирать одежду, правильно питаться, делать зарядку и тому подобное. Отслеживайте и отмечайте свои действия в специальной таблице. Социальный интеллект. Заговорите с незнакомцем официантам, прохожим на улице, другим посетителям в ресторане или таксистом. Потренируйтесь прямо выражать свои эмоции, четко называя свои чувства и объясняя ощущения. Учитесь замечать эмоции других и, не давая оценки, расспрашивать о них. «Я заметил, что ты выглядел разочарованно после нашей последней встречи. Хочешь об этом поговорить?» Или «Похоже, ты радостно предвкушаешь предстоящий отпуск. Чего ты от него ожидаешь?» Духовность. В течение дня выкраивайте время, чтобы просто побыть наедине с объектом, имеющим для вас особое значение поразмыслить над ценностью этого момента. Старайтесь регулярно медитировать, молиться или отдыхать от рутины на природе. Придумайте новый совместный ритуал с близким человеком. Командная работа. Станьте волонтером или помогите младшему коллеге, другу или родственнику. Отмечайте и хвалите членов команды за проявленные ими сильные стороны. Попросите их пройти опрос Института Характера VIA и обсудите результаты. Высоко цените положительные результаты взаимодействия участников команды, регулярно обсуждая это на собраниях. Жажда жизни. Займитесь физической активностью, велоспорт, бег, йога, пение, игры – В течение дня делайте перерывы в основной деятельности и активно двигайтесь. Проявите свою энергию с помощью одежды, обуви или аксессуаров, которые отражают ваш внутренний мир. Делитесь с окружающими хорошими новостями, чтобы повысить уровень увлеченности и положительной энергии. Помогайте другим людям усилить эффект от ярких событий, задавая вопросы и позволяя собеседнику вновь пережить позитивный опыт.